заблудился. Мать заранее предупредила Лешку, что если Бог даст, ничего не случится, то в предстоящую субботу они с Корчагинами, согласно очереди, поедут копать картошку. Это за 9 километров, недалеко от того места, в распадке между холмами, где еще прошлым летом колхозникам выделили сенокосные делянки, и где Лешка тогда в свои неполные 12 лет, Накосил и собрал четыре воза душистого лугового сена. Весной же этого года было решено выделить всем желающим колхозникам участки земли под посадку картошки. Землю подготовили с осени, а весной разбили на участки и в начале мая произвели посадку. Земля оказалась неплохой, а вот посадочный материал – одно горе. Лешка помнит, как собирался этот самый материал. В течение зимы бережно избегая употреблять их в пищу, накапливали все маломальски пригодные в качестве семян картофельные очистки. Но Семена оставляли и какую-то часть мелких, как горох клубней, предназначавшихся на еду. Полведра ведра этакой мелочи пожертвовали соседи, и, наконец, целое ведро картошки было получено Лёшкой в качестве гонорара за нарисованные им игральные карты. Ранним утром, в субботу, Мать с Лешкой, кое-чем позавтракав, взяв мешки, ведро, лопату и мешок с нехитрой снедью в виде землисто-серой краюхи хлеба, бутылки молока, огурцов и пузыречка соли, пришли на колхозный двор. Их уже поджидали симпатичные чернобровые Клава Корчагина со своим неслухом восьмилетним братом Володькой, имевшим прозвище Каштан. Матери их тети Тани не было, ее бригадир не отпустил». Лешкина мать и тетя Таня работали вместе на обслуживая один комбайн, и на сегодня отпустили одну из них с условием, что другая целый день будет работать за двоих. Лошади оказались уже запряженными, это сделал дядя Семен, пожилой колхозный конюх, недавно вернувшийся с войны с серьезным ранением в левом бедре. Все уселись в фургон и экипаж, управляемый завладевшим вожжами Лешкой, ходко затрусил в поле. Ласковое утреннее солнце, проплывавшее слева в легкой туманной дымке голубоватые холмы, веселые переливы птичьих голосов и волнительные запахи степного разнотравья – все это оказало на наших путников самое благотворное воздействие, сделало приятным и почти незаметным их девятикилометровый путь привело в радостно возбужденное рабочее состояние. Оказавшись у своих делянок, они быстро выпрягли лошадей, Здесь же рядом стреножили их, и, разобрав инструмент, немешкая, приступили к работе. К неописуемому удовольствию всех оказалось, что, несмотря на неважные Семена, картошка уродилась отменной. Уже из-под первых кустов выкатывались неожиданно замечательные клубни, один лучше другого, крупные, ровные, чистые. Они то и дело выказывали радостные восклицания, крики восторга и удивления. Володька Каштан, не слушая сестры, не столько собирал эти чудесные картофельны, сколько носился с одного участка на другой, весело крича. «Смотрите, смотрите, какая! А у нас вот какая! А у вас такой нету! Наша лучше! Ура!» И никакие увещевания, просьбы и даже угрозы сестры не могли заставить его угомониться, заняться делом, пока не вмешалась Лешкина мать. «Володенька!» — крикнула она, — «иди-ка сюда!» Давай мы с тобой на пару будем работать. А ты, сынок, заговорчески моргнула на лежке, иди к Клаве, с ней будете вдвоем и посмотрим, кто победит. Победитель в конце получит хорошую награду, а вот какую, пока не скажу, секрет. И Володьку Каштана будто подменили. По-прежнему веселый и энергичный, он вдруг весь сосредоточился на работе и, вроде бы играючи, быстро наполнял свою небольшую ведёрко отборными клубнями. Сыпал их затем в кучу, всякий раз громко объявляя «четыре, пять, семь, десять» и при этом отмечал каждое высыпанное ведро, втыкаемым в землю сухим стебельком. Заметно оживилось дело и на участке Корчагиных. Лёшка, втайне симпатизируя клави и всячески стараясь понравиться ей, тоже проявлял исключительное усердие. Он не только успевал собирать клубни, но и, несмотря на то, что был... Года на два моложе напарницы нередко выхватывал у нее лопату, чтобы покопать самому и дать тем самым клаве немного отдохнуть. В общем, работа, что называется, кипела. Ее вдохновляющий результат и ожидание обещанной Лешкиной мамой секретной награды способствовали тому, что часам к трем дня на большей части обоих участков картошка была выкопана и накоплено было столько, что становилось совершенно очевидным за один раз ее не увести, рассчитывать на то, что сейчас самый разгар хлебной уборки колхоз выделит еще один день, да с двумя лошадьми в придачу, об этом нечего было и думать. увести же только половину картошки, а вторую половину оставить припрятанной в поле, не станет ли она легкой добычей недобросовестных людей? Нет, на такой риск Мария Семеновна пойти не могла. Единственный выход ей виделся в том, чтобы сейчас победов отправить с собранной картошкой домой Алексея, а из дома сегодня же и на этих же лошадях за оставшейся картошкой пусть приедет вернувшаяся с работы в колхозе тетя Таня Корчагина. К ее приезду Лешкина мать с Клавой и Володькой как раз успеет убрать остальной урожай. И все-таки пойти на такой шаг матери было ох как непросто. Лешка хоть... Лешке хоть и не вновь крестьянский труд – и в работе с лошадьми он имеет какой-то навык, и дорога домой ему знакома, но ехать одному на паре лошадей, да еще в надвигавшуюся ночь, по силам ли это тринадцатилетнему мальчишке, мало ли что может случиться в дороге, сломается колесо, например, порвется постромка, перевернется фургон на косогоре, в конце концов и сам он чего-то может испугаться. Все эти мысли вихрем проносились в голове матери – мешая становиться на единственно разумном решении. Страшась отправить с грузом сына, она не могла поехать вместо него и сама, чтобы не оставить ребятишек в поле одних, опять-таки по причине такой непредвиденной опасности. Проводить с Лёшкой Володьку или Клаву, а не превратятся ли они в случае чего в тяжкую для него обузу. Наконец, после мучительных раздумий, все было решено, все таки снарядить с грузом Лёшку. Это здорово польстило ему, возвысило в собственных глазах, и как ему особенно хотелось в глазах Клавки тоже. Он тут же забыл об усталости, и пока доваривалась на костерке картошка для обеда, быстро распутал лошадей, сгонял напоить к недалеко струившемуся ручейку и, вернувшись, привязать их к фургону. Немудрящий обед, погрузка, придирчивый осмотр конской упряжи, наставление заняли немного времени – И вот уже Лёшка в смущении, увернувшись от попыток матери перекрестить и поцеловать его, ловко взобрался в повозку, разобрал вожжи и сопровождаемый воплем не отпущенного с ним Володьки, гордо тронулся в путь. Оставшиеся на картофельной постате Клава с Володькой перешли под начало тети Мани, но, несмотря на её постоянное подбадривание, они уже не проявляли того азарта в сборе картошки, который был присущим в первой половине дня. И хотя трудились все трое вроде бы так же добросовестно, старательно, темп работы заметно снизился, иным стало настроение. Место веселого возбуждения, постоянных шуток и взрывов дружного, возразительного смеха теперь преобладали разговоры Алешки, его поездке, где он сейчас до какого места доехал, не случилось ли чего в дороге. Мария Семеновна хоть и пыталась отвлечь детей от этих разговоров, особенно от нежелательных предположений, но и сама с течением времени все больше проникалась какой-то смутной тревогой за сына. Она гнала эту тревогу, заставляла себя верить, что все будет хорошо, просила для Лешки помощи у Бога. Между тем, Алексею было очень плохо. Все складывалось не так, как задумалось. Выехав в самом веселом расположении духа, в полной мере осознавая всю важность и ответственность, возложенные на него миссии, Лешка уверенно правила шельми, даже громко распевал от переполнявших его чувств. Выседая на фургоне и подергивая вожжами, он то представлял себя танкистом, и тогда степь оглашали слова песни о том, как пошел командую взметен у границ страны дальневосточный броневой ударный батальон. Он живо видел, как мчались танки, ветер поднимая, или как, слившись в одном строю, по долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. С большим чувством он начал и до конца пропел песню о легендарном командире Щерси. Степь снисходительно внимала песням тринадцатилетнего мальчика, солдатского сына Лешки, об артиллеристах, которым Сталин дал приказ, о том, как на позицию девушка провожала бойца. И только уже заканчивая петь о том, что идет война народная, священная война, Лешка, наряду с состоянием душевного подъема, Друг ощутил чувство какого-то внутреннего беспокойства, еще не осознавая причину этого беспокойства. Он, тем не менее, остановил лошади, спрыгнул на землю и, обойдя вокруг фургона, внимательно осмотрел колеса, вальки, столь же тщательно проверил хомуты, постромки. Ничего подозрительного, все на месте, все как будто надежно. Лешка постоял немного, дал справить малую нужду Чалому и вновь заняв место в фургоне, поехал дальше. При этом он почти бессознательно отметил, что небо из ясного и голубого стало вроде бы каким-то сероватым, а все вокруг уже не выглядело таким светлым и отчетливым, как было при его отъезде. Уж не вечереет ли, но ведь к вечеру, часам к семи, он должен быть, по крайней мере, на подъезде к селу. И тут его словно пронзила догадка. Неужто заблудился? Лешка аж подскочил на месте – стал тревожно глядеть вокруг, пытаясь определить место своего нахождения, надеясь увидеть знакомые приметы по сторонам дороги, по которой ему не раз уже приходилось проезжать. Однако, как бы долго и жадно он не вглядывался, все то, что плыло ему навстречу справа и слева от дороги, ничего знакомого не обнаруживал, сомнений не оставалось. Лешка ехал не по той дороге. Видимо, увлекшись пением, он на развилке дорог вместо того, чтобы направить лошадей, по левой дороге, ведущей на подъем, дал им возможность сделать выбор самим, и они пошли по наиболее легкому пути, по дороге, полого спускавшейся вниз вправо. А если случилось так, а именно так оно, вероятно, и случилось, то наш герой в течение почти двух часов не только не приближался к дому, а наоборот удалялся от него. И чем больше Лешка осознал это, тем муторнее становилось у него на душе. Все яснее понимал он, в каком положении И именно по его вине оказывались мать с Клавой и Володькой, тетя Таня Корчагина, да и сам он, находясь вместе с лошадьми и грузом, совершенно в незнакомой местности. Лешки вдруг стало как-то не по себе, какая-то слабость вдруг овладела им. По телу забегали холодные противные мурашки, ладони сделались липкими, Лешка испугался. Тем временем повозка продолжала двигаться, находясь в безволии, словно оцепенев, Лёшка плохо соображал, не зная и не решаясь на какие-то действия по выходу из создавшегося положения. Между тем все заметнее сгущались сумерки, небо становилось темнее, только ядовитый желтый свет, проглядывавший между тянущимися параллельно горизонту полосками туч, задерживал наступление ночи и еще позволял угадывать невдалеке редко разбросанные по полю копешки и небольшие скирды соломы. Воздух влажнел, веяло терпкими запахами отцаревшей пыли, хлеба и полыни. Степь безмолвствовала. Лошади, словно почувствовав состояние возницы, вдруг встали. Лешка будто в полудреме, какое-то время еще продолжал сидеть, не шевелясь. Потом очнулся, с трудом сглотнул подступивший к горлу комок и осторожно слез с фургона. Постоял, тревожно озираясь вокруг. Затем подошел к лошадям. Машинально погладил морду сначала в юге, потом Чалово, и, наконец, смело взяв их под дусцы, стал решительно разворачивать обратно. Лошади не сопротивлялись, подчинились Лешкиной воле, и пусть без особого желания и уверенности, не спеша все же двинулись туда, куда направлял их возница. Но, видимо, сам черт начал играть с Лешкой свою злую шутку, путать его, водить вокруг до да около. Хоть и вглядывался Алексей Доломоты в глазах в пугающей темноту ночи, но ему не суждено было выбраться на единственно верную дорогу. Проплутав еще примерно около часа, он, холодея от ужаса, вдруг резко натянул вожжи. Всего в нескольких метрах прямо перед собой он увидел вздымающиеся в темно-серое небо какие-то фантастические чудовища. Пораженные громадными размерами, Лешка хотел закричать и не смог – Все его детское существо было парализовано страхом. Хорошо еще, что этот страх никак не подействовал на лошадей. Они, хотя вначале и остановленные Лешкой, тут же сами, не дожидаясь его понукания, медленно пошли вперед и через мгновение встали у вороха зерна возле так испугавших Лешку гигантских чудовищ, оказавшихся обыкновенными комбайнами. Придя в себя, Лешка тихо всплакнул от облегчения, а потом – сообразив, что находится на полевом таку, не смог сдержать какого-то нервного вместе с тем радостного смеха. Затем он, плача и смеясь, осторожно ступая, стал опасливо исследовать ток, надеясь обнаружить здесь хотя бы одного живого человека. И такого человека он обнаружил, вернее, обнаружил не, ок, не он, а человек первым заметил незваного гостя и подал негромкий скрипучий голос. «Кто это?» «Стой там, дальше не иди!» И к Лешке не спеша стал приближаться невысокого роста старик. Несмотря на теплую погоду, он был в сапогах, фуфайке и зимней шапке-ушанке. Старик быстро определил, что за птица перед ним. «Откуда и зачем?» – продолжил он свой наступательный допрос. «Да ты никак на подводе! Кто еще с тобой?» – отвечает? то сейчас стрельну. Тут старик сделал попытку взять на изготовку деревянную лопату – на который опирался как на костыль. «Один я, дедушка, я заблудился!» И Лешка не в силах больше сдерживать огромного нервного напряжения и интуитивно почувствовав, что старик не так страшен, как пытается показать себя, дал, наконец, полную волю слезам. Дед, видимо, не ожидал такой реакции, еще не зная истинной причины столь бурного слезного потока, но чувствуя, что причина это скорее всего, достаточно серьезная, Чуть приобняла Лешку, легонько поглаживая его вздрагивающие худые детские плечи, изредка проговаривал слова утешения. «Ну, будь будет чего уж так убиваться-то? Все, все, ладно, поплакал и хватит." Однако теплое, участливое отношение старика не только не останавливало Лешкиных слез, а наоборот делало их более обильными. И все-таки они наконец иссякли, эти слезы. Лешка затих, вскоре прекратились и редкие судорожные всхлипы. Вот и молодец, вот и хорошо, подвел черту под Лешкиной истерикой дед. Теперь, коль можешь говорить, сказывай, что случилось, что произошло-то, какая такая беда стряслась. И Лешка, доверчиво безутайки, как самому близкому человеку, поведал старику обо всех злоключениях этой ночи. А когда стал говорить о том, что в поле мать и двое ребятишек ждут возвращения подводы за оставшейся картошкой, причем еще сегодня, потому что завтра колхоз лошадей уже не даст, Голос его снова задрожал, и на глаза вновь навернулись слезы. «Стоп, стоп, парень, давай без этого!» Наревелся сечеть. «Как там сложится, видно, будет. утро вечера мудренее. Ты сейчас закуси, малость, а я лошадку вон свою приведу. Тут она у меня рядом, спутанная. Маленько провожу я тебя. Ты, выходит, дюжа вправо ударился, а потому и не в Алексеевку приехал, а на ток совхоза батрак попал». «Ну да ладно, теперь уж тут недалеко. верст, верст семь, не более». Отец-то неожиданно переменил тему старик и осекся, испугавшись, видимо, новых возможных слёз. «Воюет», — спокойно ответил Лёшка и степенно добавил. «В Польше под Краковым он. Недавно письмо было. Стало быть живой, не ранитый?» «Да нет, ну и слава богу». Старик меж тем подал Лёшке половину арбуза и кусок хлеба, Едва Лешка успел справиться с этой небывало вкусной едой, как тот подвёл низкорослую, под самодельным седлом, белую лошаденку. «Управился?» – спросил он Лёшку. «Спасибо, дедушка, наелся, так вкусно! Вот и ладно. Ты на-ка, коняку, а я пока твою подводу выведу на большак. Пошли!» И они, хозяин тока и его случайный ночной гость, вместе с лошадьми вышли на хорошо наезженную, покрытую пухлой пылью, широкую дорогу. Здесь старик забрался на своего коняку и поехал впереди, а заняв место в фургоне, двинулся следом. Километра через два старик остановился и, не, следа... не слезая сверху, отдал поравнявшемуся с ним Лёшке последнее наставление. «Ну, сынок, езжай. Не боись, тут немного осталось. Скоро леватор с правой руки покажется. Не усни только, а то опять кричи, разговаривай, о чем хож, про матерь думай, давай трогай». «Спасибо тебе, дедушка, теперь уж не заблужусь. Я прямо мимо элеватора, под гору вниз и дома. Спасибо. Поезжай, сынок, с Богом. Счастливо тебе». И дед, постояв минуту, повернул обратно. Вот почти вся картофельная история. Осталось только добавить, что действительно примерно через час Лешка благополучно доехала до дома тети Тани Корчагиной. Здесь он, к немалому своему изумлению, увидел бегущую ему навстречу плачущую мать, которая, не выдержав ожидания вместе с Клавой почти бегом, нередко неся на руках Володьку, покрыла расстояние в девять километров и, нигде не встретив Лешку, только что от своей избы прибежала к Корчагинам. Ни о чем пока друг друга не спрашивая, все обнимались, целовались, не скрывая радостных слез. А о том, как двум подругам матери и тете Тане удалось этой же ночи доставить с поля оставшуюся часть картошки и при этом одной из них утром вовремя появиться у своего комбайна и не сорвать его работу, об этом Лешка не знал. Оставленный у Корчагинах, он, едва добравшись до приготовленной ему в синях постели, мгновенно уснул мертвецким сном.